Очнувшись, Лукаш не сразу понял, что происходит. Ледяная вода сковала его обнажённое тело, только голова каким-то чудом оставалась на поверхности. Подняв руку, нащупал плотную ткань спасательного жилета, который каким-то образом оказался на голове. И этот жилет был привязан к трапу. Что за чёрт? Он стёрнул его с себя резким движением, и тело, лишившееся единственной поддержки, камнем ушло под воду. Отплёвываясь и матерясь, мужчина выбрался на поверхность. Почему здесь вода? где Ева? Не в силах понять, что случилось, он охватился руками за тrap, закинул окоченевшее тело повыше и огляделся. Вода доходила ему до пояса. Она была тёмной и ледяной, такой ледяной, что обжигала. Скорее всего, это она спровоцировала обратную трансформацию. Оказавшись загнанным в угол, зверь сдался и уступил человеку в надежде, что тот спасёт их общую шкуру. Ева, Ева! Крика не получалось. Голос сорвался, превратившись в надсадный хрип. Казалось, будто в горле застрял осколок стекла. Ева, повторил Лукаш в полголоса, чувствуя, как в груди разливается смертельный холод, и этот холод вымораживал внутренности сильнее, чем ледяная вода. Лукаш! Откуда-то сверху доносился дрожащий ответ, а потом он увидел Еву, которая пошатываясь стояла в проеме двери, живая. Не думая, он рванул к ней. Она была такая холодная, мокрая. Её колотило крупное дрожь. Спасательный жилет смотрелся на практически голом теле карикатурно, но потрескавшиеся от холода и мокрой соли губы улыбались, когда он схватил её в медвежьи объятия. Лукаш был большим, тёплым, живым, и Ева, уже не сдерживая слёз, прижалась к нему. "Ну ты и сволочка, Ховский", бросила она, пряча лицо у него на груди. "Думал бросить меня здесь одну?" Стиснув зубы, он быстро ощупал девушку. Где болит? Что болит? Его горячие руки прошли вдоль ее тела и следуя ребра. Потом сжали щеки и заставили поднять голову вверх. Ева, что здесь случилось? Ты стала огромным котом извращенцем. Что? Он нахмурился. Причем здесь коты? Ева, что с катером? Она глупо заулыбалась. Мы сели на мель, но ты не бойся, я уже сделала, как ты учил. Только сейчас Лукаш заметил, что девушка всё ещё сжимает в руках пистолет. Ты подала сигнал бедствия? Он облегчённо выдохнул. Молодец. Но ты вся замёрзла. Идём, нам нужно вернуться на палубу. Ева вяло кивнула. Нужно, так нужно. Но идти никуда не хотелось. Хотелось просто закрыть глаза и забыть обо всём. Она сидела на палубе, вцепившись в ограждение, и вслушивалась в рокот волн, в надежде расслышать в нём звук мотора спасательного катера. или вертолёта, когда до неё донёсся голос Лукаша. Сначала девушка не поверила собственным ушам, а решила, что это слухо. Решила, что это слуховая галлюцинация, а ещё она так замёрзла, что уже не чувствовала ни рук, ни ног. И вот теперь, увидев Каховского живым и здоровым, она вдруг поняла, как устала за это время. Ева не сопротивлялась, когда Лукаш подхватил её на руки и уверенным шагом поднялся на палубу. Ей казалось, будто с момента столкновения прошло уже несколько часов. На самом же деле, не более получаса. Но эти полчаса её полностью опустошили. И теперь она ощущала, как по телу разливается ледяное оцепенение. Веки девушки отяжелели, руки и ноги налились свинцом, стали чужими. Она их почти не чувствовала. Лука что-то успокаивающе бормотал ей в макушку, осыпал лицо лёгкими поцелуями, трёз за плечи: "Не спи, не спи". Но она словно плыла в тягучем, густом киселе. В нем клубилась темная мгла, обещавшая вечный покой, и не было сил даже открыть глаза. А потом сквозь эту мглу прорезался яркий луч света, ударил по закрытым векам, и его услышала голос Лукаша, который кричал: «Сюда, сюда! Здесь женщина, человек!»